Глава девятая. «Я не дурной, и кровь у меня нормальная!» Собрав с небосклона последние лучи, ушло солнце. Загрянула в щели дольницы и снова спряталась за Соня-Луна. А непруха все не мог заснуть. Нет, не трепка, заданная ему вечером отцом, не давали ему покоя, хоть попавшие под тяжелую руку цокота части тела ныли и горели. Другой вопрос мучил его, заставляя ворочаться с боку на бок, поохивывая и поокивывая. И вот он и задал матери, когда та неслышно вошла в его закуток и села в изножье лежанки. Почему? Что почему? Аж ребёнок мой. Шаршавая сухая ручка по неве легла ему на лоб. Всё, почему? Не надеясь получить ответ, тихо повторил скрётнёнок. Почему мы должны издеваться над пьяными? Почему мы не трогаем брача или садовников, а конюхам и слугам дворцовым спускаю не даём? Почему, когда большой падает в грязь, это смешно, а когда отец нет? Почему дядька Бушмяк сказал, что дурная кровь себя выдаст? Я не дурной. И кровь у меня нормальная. Мать молчала, осторожно поглаживая распухшую щеку сына, и боль постепенно уходила, уступая место дрёме. И когда непрохоня, не ожидая ответа, уже чувствовал, что засыпает, Ланява выдохнула еле слышно. Потому что амбарники из поколеньяков не любят домовых, а те не переносят банных. Банные всегда стараются подкузьмить тех, кого пикают дворовые, а не тех, кто под крылом дворовых и так далее. Только с авинными дворовые до недавних пор жили мирно. Хоть с кем-то они и уживались, всем толком на удивление. Скрютёнку показалось странным, как мама проговорила эту фразу, и он ворчливо пробормотал: "Ани?" А мы что же? Не дворовые, что ли? Полукровки мы. Полукровки? Непрохо забыл дуться и страдать, и приподнялся на локте, отыскивая взглядом в темноте лицо матери. Она полукровка? И отец это как? Когда в тебе только половина крови от того, что есть у других? Но это, наверное, для здоровья худо. Он с тревогой впирился в мамино лицо но никаких следов ни дуга не нашёл. Мама, как мама? Или нет? Полукровка это когда немочь бредная нападает, осторожно предположил он. Понева кривовато усмехнулась. Эх, иногда лучше бы немочь. К полукровка это когда родители у тебя скрытники разных толков. Отец-то мой был дворовым, а мать а винница и для старых дворовых я всегда буду или дурной кровью, или овинницей, будто дворовая моя кровь за воду считается. А отец? Он тоже полукровка, ты сказала? И он тоже. И у него только отец из дворовых. А мама?» Панева покачала головой. «Поздно уже, маковка моя. Спать пора». «Спать?» — скротненок в недоумении моргнул. Что-то здесь было не так. Если отец отца дворовой, то кто тогда мать отца тоже овинница? Но тогда мама так бы и сказала, про себя-то она не скрыла. И как вообще может дворовой жениться не на дворовушке, когда с другими скрятнятами им даже играть запрещалось? Немыслями могли быть только наполовину большие родители. Хотя, хоть в луже у Дани, он не понимал, какая разница, большие, дворовые, амбарники, ведь родители всё равно оставались родителями, даже если считали его никчёмным недоразумением, как отец. Но об обо родителя полукровки. Так вот, почему дядька Бушмяк подлат и дурак, говорил: "Не обзывай старших, не тебе судить". Пожурила Понева и искroutнёнок насупился. Не желая признавать зловредного старикана несправедливо пострадавшим, а по неве, не замечая его упрямства, росейно покачала головой. Столько зим прошло, а он всё не забывается, видать. Мама, набравшись смелости, прошептал непрохо. Ага. Кто всё-таки моя бабушка по папе. Вырастешь, узнаешь. Нахмурилась мать. И не прохопа этим сведённым к переносице сморщенным бровям, обычно вскинутым в выражении ласкового удивления, понял, что больше не услышит про таинственную бабушку ни слова. Он знал, что мать и отец мамы попали под телегу с пятью колёсами много лет назад, а про бабушку по папе мама говорить не хотела. Но оставалась ещё одна попытка раскрыть загадку их рода. "А дед мой по папе где, мам?" Мама помрачнела ещё больше. Искренёнок подумал, было, что и про него выяснить ничего не удастся. Как по нево проговорила тихо, отводя глаза. Дворовые ебают, будто кочедык и его отец попал под телегу с пятью колёсами, когда цокот маленьким ещё был. Дровёнок печально кивнул. Дворово только такая телега и могла загубить, и превращался он при этом в пучок соломы, который ветром размётывало. Вот и вся память. Но дело это было хоть и печальное, но житейское. Коль не стережешься, всякое может статься. Но мать продолжила. — А иные гудорят. Только чешуя — это все, конечно. Что он ушел со двора в скорости после рождения сына. Только три подня все это, чижонок мой крошечный, не может дворовой от своего двора уйти. Дворовым ты родился. Подвор у тебя ветер и разнесет, когда срок настанет оказалось не рухне. Или при этих словах в голосе мамы прозвенело сомнение. Да нет, показалось, наверное. Говорят, овинные кур дают. Или не показалось. Мам, а может, и вправду он на понева уже поднималась. Спи, утешонок. Не вери в мысты чешую всякую. Дворовой ты и отец твой, и я теперь дворовая. Отдыхай, мы шарик мы маленький. Завтра отец будет учить тебя новым премудростям. — Не хочу я, — вскинулся было непруха, но матери уже и след простыл. Но какой тут мог быть сон, если не желал он учиться дурацким премудростям ни завтра, ни потом, не желал издеваться над конюхами, хоть пьяными, хоть трезвыми, не желал, чтобы другие дворовые называли его и маму дурной кровью, чтобы его собственные родители считали его бестолковым, не желал, не желал, не желал, что он еще не желал. Это скрютнёнок выкапывать из кучи обид не стал, потому что понял, что ему желалось спрятаться от всех, чтобы не нашли ни отец, ни мать, ни дурвята, ни общество, никто. Но где можно так спрятаться, он придумать не сумел. Пока перебирал все возможные места во дворе и постирочной, его сморил сон а утром пришлось снова идти с отцом во двор и учиться красть у още ковкнутые шапки и ослаблять подпруги лошадей, пока хозяева чесали языками. Скрытники гордо называли это «заниматься делом». Как именовалось это с точки зрения непрухи, он никому не сказал, но выражение его лица было настолько красноречивым, что несколько раз под затыльники от отца ему прилетали. Так, для профилактики.